владимирова Марина, Фарида Кривушенкова. Ты сильнее своих страхов. Пожар. Я часто создавала проблемы родным. Про меня так и говорили. За ней нужен глаз да глаз. А еще говорили, что я шабутная и непоседливая но один случай помог мне измениться. Летом я жила в деревне у бабушки. Ребята по соседству младше меня. Лильке и Кате по восемь, а Мишке только семь. Мне уже девять, поэтому я была у них за главную, и они меня слушали. Я всегда придумывала игры. Нам было очень весело. Однажды я предложила построить шалаш. Всем идея понравилась. Около сарая, На ровной полянке мы свалили кучу веток, досок и начали строить. Шалаш получился большой и уютный. Но сидеть на траве было неудобно, и мы стали искать покрывало. Катя сразу сказала, что ей мама не разрешит. А Лиля вспомнила, что на помойке около магазина видела старый матрас. «Матрас! Вот это здорово! На нем же можно не только сидеть, но и спать!» «Бежим, посмотрим», — обрадовалась я. Мы побежали к магазину. Матрас был из детской кроватки. Толстый и совсем еще чистый. Мы понесли его в шалаш. Сидеть на мягком и теплом матрасе намного удобнее. У нас появилось свое убежище. «Я хочу есть», — захныкал Мишка. и «Я тоже проголодалась, пока тащила матрас», — подхватила Катя. Тут я вспомнила, как мы с мамой и папой Пекли картошку в углях, и я предложила развести костер. Все обрадовались, но не знали, как это делается. Нам нужно сложить дрова, зажечь их, а когда они прогорят и превратятся в угли, положить в них картошку. Дрова искать не пришлось. Рядом с сараями стояли дровяники. Бабушка так называла место, где хранились поленья для печки. Мы набрали дров, сложили их рядом с шалашом. Осталось только принести спички и картошку. Я побежала в дом, набрала картошки, взяла на кухне спички и газету. Потом подложила газету под дрова и чиркнула спичкой. Огонь разгорелся очень быстро, даже слишком. Наверное, мы положили очень много дров, успела подумать я. Как вдруг пламя перекинулось на шалаш. Нам пришлось отбежать в сторону. Мы стояли и в ужасе смотрели, как пылает матрас. Костер развели слишком близко, и языки пламени моментально захватили наше убежище. Катя заревела, Мишка стояла, открыв рот, Лилька почему-то хохотала. Мне стало страшно. Я подумала, что сейчас огонь переберется на дровяник и на сарай, а потом и дом загорится. Что я наделала? Я дико закричала «Пожар! Что вы стоите? Тушите! Сейчас здесь все загорится!» Мы побежали в дом, схватили ведра и чайник. Во дворе стояли бочки с водой для полива, но они были слишком высокие. Я перевернула ведро, встала на него и набрала воды в чайник. Мы носились от бочек к огню и отчаянно с ним сражались. А Лилька продолжала нервно хохотать. Мне было страшно за ребят, ведь они могут из-за меня пострадать, за бабушку, которая сейчас останется без дома. Пожар потушили. Перепачканные, уставшие, мы смотрели на то, что осталось от нашего шалаша. Меня трясло, но главное огонь остановлен. Я, как во сне, побрела в дом. Грязный, в руке качался закопчённый чайник. На встречу с работы бабушка. «Бабушка, бабушка! У нас был пожар, сарай чуть не загорелся!» — кричала я, зарыв лицо в бабушкину юбку. «Иди умойся и успокойся!» «Все прошло, что ты, Саша?» — испугалась бабушка. Я так ревела, что даже начала икать. Бабушка не стала меня ругать. Она только сказала, что все в порядке, никакого пожара больше нет. Через несколько дней за мной приехали родители и увезли в город. Лето заканчивалось скоро в школу, а мои страхи только начинались. Я боялась, что в деревне, на той полянке, на месте костра еще могут остаться опасные угольки. Вдруг они разгорятся, бабушка будет на работе, а прабабушка ничего не услышит, и тогда... В ужасе думала я. Мое воображение рисовало самые страшные картины. Я задавала вопросы родителям. Может ли костер разгореться спустя какое-то время? Маме было некогда, а папа потребовал, чтобы я не говорила глупости Днем я немного забывалась, но вечером, когда ложилась спать, зажмуривалась от страха, представляя ужасный пожар. Долго не могла уснуть, потому что переживала за бабушку. Так проходили дни. Становилось невыносимо, я устала бояться но ничего не могла поделать. Я хотела только одного. Если там остался маленький уголёк, только бы он не разгорелся. Но однажды утром я проснулась и услышала, что за окном идёт дождь. «Мама, а в деревне тоже идёт дождь?» — спросила я. «Наверное, не знаю», — ответила мама. «Мне нужно срочно это узнать». «Зачем? Ну, позвони бабушке» бабушка сказала, что дожди у них уже давно. Замучили, картошку копать надо, а никак. Я была так рада, что у бабушки все залило. Теперь уж этот злополучный костер никогда не загорится. Я пережила сильный страх, но он научил меня осторожности. И теперь за мной не нужен глаз до да глаз. Я сама смотрю в оба записала Фарида Кривушенкова.